Глава 12. Игра начинается. «Самая хорошая игра — это притворство. Не все могут овладеть этим ремеслом». Слова автора. «Самое лучшее — это встретиться с врагом лицом к лицу. Хоть в лицо будете знать». Слова автора. Юлька Агнес. «Назад в малую столовую я возвращалась еще более потерянной, чем была до встречи и короткой беседы с незнакомыми мужчинами. Пока они ничего не стали предпринимать. Но насторожились, стоило Рейзеру озвучить, что в замке дознаватели с самой столицы. Не надо было пугать меня. Договорившись встретиться с ними в более подходящее время и в ином месте, чем замок, где в последнее время было слишком много людей и лишних глаз, мы распрощались друг с другом. И мне пришлось вернуться в малую столовую, где меня ожидал Рейган. Конечно же, от него ничего нельзя было скрыть. «Кто-то расстроил вас, миледи?» Дознаватель отошел от окна, стоило мне вступить в столовую. Мужчина не стал ужинать один и ждал моего возвращения. Похвально, конечно, но лучше бы он отужинал в одиночестве и уже отдыхал в отведенных ему покоях. А так... Сейчас мне придется с ним объясняться и изворачиваться. Все в порядке. Снова занимая стул и хватая вилку, чтобы не говорить, ответила я. Но мыслями была далека отсюда. Кто были те мужчины? Почему они требовали денег у меня? Какую работу они выполняли? Неужели у Виконта был еще один дом или замок, где мужчина тоже мог держать девушек, и незнакомцы их охраняли, получается? От таких удручающих мыслей ужаснулась и не заметила, что я некоторое время сидела с вилкой в руке, замерев и глядя в одну точку, и не обращала на блюдо никакого внимания. «Вас что-то беспокоит, Милети? Все не унимался дознаватель. И в данном случае мне не хотелось понимать его, что он выполнял свою работу, оттого и задавал бесконечные вопросы. Меня так и подмывало ответить ему грубо чтобы он больше не доставал леди своими вопросами, а просто оставил меня в покое. Но вместо этого приходилось натянуть на лицо улыбку и вести светскую беседу. «Нет, что вы, милорд!» Отложив столовый прибор, я взглянула на дознавателя. Симпатичный мужчина, возраста чуть немного за 30. Шрам на его лице не отталкивал. Наоборот, придавал ему мужественности, и добавлял в его карму плюс пару очков для завоевания женских сердец. Девушки просто таяли от вида боевых ран. Видимо, дознаватель получил его на работе. И на моем кончике языка так и вертелся вопрос, как он его получил. Но пришлось сдержаться. Телосложение хоть и худощавое, но, видимо, жилистое. Да и плечи были широкими. Крупные вены выступали на руке мужчины. Это говорило о том, что он не чурался физической работы, а не просто просиживал штаны в конторе за просмотром документов. Взгляд зеленых глаз хищный, словно проникал в душу. Но мое особенное внимание привлекли складки на лбу между бровей. Мужчина много думал и при этом всегда хмурился. Даже сейчас. Выражал беспокойство о хозяйке замка или просто пытался угадать, кто же заглянул ко мне в гости в такое позднее время. Ведь тайны всегда так притягательны. Как можно о чем-то беспокоиться, милорд, когда в собственном доме напротив меня сидит человек, готовый хоть завтра надеть на мои руки кандалы и увезти в столицу, чтобы запереть в темнице за то, чего я не совершала? Дальше уже прикусила язык, чтобы не напомнить ему о презумпции невиновности. «О таком в этом мире не слышали. И заговори я об этом. Дознаватель точно запер бы меня в темнице или где-нибудь в другом месте. В этом мире, надеюсь, тоже были заведения, похожие на наши психбольницы». «Вы так боитесь кандалов?» Дознаватель тоже отложил столовые приборы. Я вгляделась в лицо мужчины. «Серьезная. И ни единой эмоции. Даже усмешки не было» только морщины стали резче и глубже. «Я боюсь несправедливости, милорд». Посмотрела я прямо в глаза мужчины. Почему-то вспомнились уроки истории в школе. Особенно молодой преподаватель, так ратующий за свой предмет. Рассказывал он очень интересно, так что мы заслушивались на его уроках. Поэтому и запомнилось, что были у нас времена, когда любая клевета могла погубить не только жизнь человека, но и целой семьи. Вот с утра он собрался на работу, перед уходом улыбнулся жене, детям, поцеловал их, а вечером не вернулся домой. Был человек и нет его. И все из-за ложных обвинений соседей, которые просто чему-то позавидовали. Не для того мне судьба подарила второй шанс, чтобы меня обвинили в убийстве. Нас нельзя обмануть. Мы владеем особенной магией. Припечатал он, на пару секунд задержав свой взгляд на мне, затем снова взялся за приборы. В любой системе есть дыры. Хотелось мне усмехнуться ему в ответ. Но пусть он будет уверен в своей непогрешимости. Значит, его время еще не настало. Или он просто не встретил еще на своем пути такого человека, который разрушил бы его идеалы. Больше мы не разговаривали. Ужин прошел в полнейшей тишине. Слуги меняли блюдо, забирали одни тарелки и приносили другие. Рейзер был где-то рядом, что дарило мне спокойствие. И стоило нам выйти из-за стола, как он тот же вышел из тени. Милорд, желает что-то еще? Обратился он к гостю и получил отрицательный ответ. Тогда позвольте поговорить с ее милостью. Дворецкий тут же переключил все свое внимание на свою хозяйку. Миледи! Окликнул меня дознаватель, когда мы были уже возле дверей. «Если вам что-то угрожает или кто-то, то можете надеяться на мою помощь. Я для этого сюда и прибыл, чтобы найти настоящего убийцу». Сказал, и тот же направился наверх, словно он и не говорил ничего. Я же продолжала стоять на том же месте, где остановилась, когда дознаватель обратился ко мне. «Кто ты такой, Рейган Вертовский? и почему я должна обратиться к тебе за помощью?» Ночь прошла в кошмарах. Только закрывала глаза, и я тут же проваливалась в сон, где меня снова и снова мучил Виконт-Ягнат Хансварт, восставая из-под земли и протягивая свои руки в земле в мою сторону. Просыпалась с криками, и в мои покои заглядывала Лея. Затем девочка бегала мне за теплым молоком. «Вот!» «Выпейте, ваша милость, и все кошмары как рукой снимет», – приговаривала служанка. Но через некоторое время я снова проваливалась в сон, где меня снова и снова душили. Когда я уже проснулась в третий раз, то уже не стала ложиться. Оделась сама, отослав служанку отоспаться в последние предрассветные часы. Замок еще спал, слуги еще не проснулись. У них тоже был еще час или два до пробуждения, и я спустилась на кухню. В этом мире вместо лекарств почти всегда использовали всякие отвары. В тяжелых же случаях на помощь приходила магия. Новая кухарка всегда держала готовые отвары, которые нужно было только подогреть. Несмотря на властвующее лето, огонь в очаге всегда тлел, чтобы по утрам не мучиться с разжиганием. Подогрев для себя отвар, я обняла чашку ладонями и встала возле окна. Солнце уже пробудилось и выглядывало из-за линии горизонта. Птицы весело щебетали свои песенки, видимо, восхваляя еще один прекрасный день. Но что он принесет мне? И внезапно раздавшиеся шаги сзади не дали мне ответить на свой же вопрос. «Миледи...» Дознаватель слегка склонил голову, с удивлением взирая на меня. «Что-то случилось?» «Милорд», – поприветствовала я гостя. «Вам тоже не спится? Неужели кошмары? Или же привидение замка?» Рейган шагнул к столу и схватил кувшин на столе и осмотрелся в поисках чашки. Пришлось прийти на помощь, как и согревая отвар. Мужчина не стал отказываться. Закончив с помощью... Я снова заняла свой пост возле окна. «Точно не привидение. Они боятся нашей магии и стараются держаться от нас как можно дальше». Спокойно ответил дознаватель, вставая рядом со мной и вглядываясь вдаль. «Что же такого в вашей магии?» Вырвалось у меня. Затем запоздало пришло понимание, что не стоило интересоваться обыденными вещами. Каждому жителю мира Криоли было известно, чем славились дознаватели. Что и стоило ожидать после моего любопытства, дознаватель изучающе взглянул на меня. «Извините, если досаждаю вам вопросами. В монастыре мы не интересовались миром вне стен кельи, куда я попала еще в малом возрасте. Затем меня резко выдернули из привычной жизни, что я проводила в молитвах, и я из послушницы стала женой его милости», — объяснилась я, чтобы отвести от себя подозрения. «Истинным дознавателем не становятся, а рождаются». Отпив отвар, Рейган начал свой рассказ. «Я был старшим сыном графа Вертовски, что на севере. И когда мне исполнилось 9 лет, на моем запястье зажглась метка. Отец рвал и металл. Кроме меня, больше у него не было не только сыновей, но и дочерей. Но он ничего не смог сделать. Создатель зажег во мне дар» и нужно было следовать его пути. Мне пришлось оставить отчий дом и пойти учиться, затем поступить на службу. «Вы сожалеете о своем даре?» Почувствовав грусть в его голосе, не смогла удержаться от вопроса. «Нет, что вы, миледи, я с детства любил сложные задачи, а в моей работе теперь их предостаточно». Дознаватель улыбнулся, но в глазах я не увидела этого. Если бы остался графом, то я уже давно стал бы ворчливым мужчиной, что еще в молодости женился на выбранной отцом девушке и наделал бы наследников. Попытался он отшутиться, но либо он не умел шутить, либо я не поняла его юмора. Ну, хватит обо мне и портить такое прекрасное утро. Я хотел предупредить вас, что мне придется поговорить с вашими слугами, с нынешними и прежними. Затем последовал внимательный взгляд, изучающий, прожигающий. «Вы не скажете, где я могу найти последних?» «Поговорите с дворецким». Стараясь не показать своего волнения, спокойно ответила я. Он рассчитывал их, как и сообщил о том, что мы больше не нуждаемся в их услугах. Отвернувшись от окна, я поставила пустую чашку на стол и направилась к выходу из кухни. «Слуги уже должны были появиться с минуты на минуту, и я не хотела, чтобы они видели нас наедине с дознавателем». «Прежние слуги были верны вашему супругу и не захотели преклонить колени перед вами?» Очередной вопрос Рейгана заставил меня остановиться. «Новая метла всегда по-своему метет», – озвучила я земную поговорку. «В этом мире их тоже было немало» поэтому я не боялась, что мои слова сочтут странными. Несмотря на Создателя, люди были суеверны и подмечали знаки. Рейзер принесет вам список с именами, как и поделятся своими знаниями насчет того, куда прежние слуги могли податься в поисках нового места и работы. Позвольте заметить, что многие из них ушли сами. В коридоре я наткнулась на слуг, которые жались к стене стоило мне оказаться перед ними, как они склоняли головы. Видимо, магия дознавателя действительно была своеобразной, раз никто не посмел заглянуть на кухню и помешать нам. Надо будет изучить этот вопрос в библиотеке Виконта. Пока дознаватель был в замке, я не могла покинуть его незамеченной, а все мои отлучки из замка будут тщательно изучаться. По пути в библиотеку, Встретила Рейзера и дала ему указание поговорить с дознавателем. Также попросила незаметно уточнить, когда мужчина собирается отлучиться из замка. У меня в запасе еще имелось пару дней, чтобы подготовиться к встрече с незнакомцами, как и приготовить соответствующую одежду. Светить лицом я не собиралась. Вряд ли благородные дамы ездили куда-нибудь по вечерам, кроме как спешили на балы. И я оказалась права.